Глава шестая. Кот, что убил человека в огне. «Я слышал о нем». Великий монах все так же сидел на корнях дерева, когда полная луна вышла из-под навеса позади него. Плывущие облака рассеялись, и ночное небо стало кристально чистым. Лунный свет падал вниз, отражался в глазах старика, и освещал его лицо, которое в темноте выглядело еще более таинственным. ⁇ Зороастризм! ⁇ Вы же все знаете, что это верно! ⁇ Шенсу усмехнулся. Когда-то у меня был очень хороший друг-жрец. Собравшиеся закивали. ⁇ Зороастризм или благая вера почитания мудрого, также известная как огнепоклонничество, Это учение, пришедшее с далеких земель. Во времена династии Суй и Тан императорский двор разрешил проповедовать учение на Центральной равнине, где оно было благосклонно принято знатью. В Чанане было создано множество зороастрийских святынь, которые посещали многочисленные последователи. Так называемые жрецы являлись главами зороастрийских святынь были равны по статусу настоятелям буддийских монастырей и пользовались большим уважением среди практикующих. Зороастризм считает Ахурамазду верховным богом. Ахурамазда — безначальный творец, пребывающий в бесконечном свете, создатель всех вещей, податель всего благого, всеведущий устроитель и властитель мира. Согласно учению, свет является зримым образом Бога в физическом мире, поэтому, желая обратиться к Богу, зороастрийцы обращаются лицом к свету и более всего почитают огонь. Особую роль в зороастризме играет дуализм. Два изначальных духа, добрый и злой, направленных на созидание и разрушение. Злой дух Ахриман главный враг Ахурамазды и его мира, его разрушитель и губитель человеческого сознания. Ахурамазда добрый дух вел долгую борьбу с Ахриманом и победил. В одной из классических книг Зороастризма говорится, что Вселенная существует с начала времен, когда два духа, добрый и злой, были разделены пустотой и вступили в борьбу друг с другом, начав так процесс творения. Творение делилось на семь этапов. По очереди были созданы небо, вода, земля, растения, животные, люди и огонь. Для того, чтобы бороться, Ахурамазда создал мир и человека, а также сотворил огонь. Рождение Заратуштры стало итогом победы Ахурамазды. По легенде, каждую тысячу лет будет рождаться один его сын из трех и будет спасать человечество от бедствий, дабы превратить мир в царство света, справедливости и истины. Учение зороастризма завоевало много последователей в Чанане своими ясными и четкими постулатами, таинственными ритуалами и тем, что проповедники зачастую бывали чрезвычайно искусны в магии. Помимо ритуала поклонения огню, у зороастрийцев есть множество тайных заклинаний. Существуют жрецы, способные общаться с инь и ян, существует бесчисленное множество всевозможных заклинаний и ритуалов. Я расскажу то, что слышал от того друга. Можете послушать, но не советую воспринимать это всерьез. Лицо патриарха Шэньсю озарилось светлой улыбкой. Все были так заинтригованы, что затаили дыхание. Итак, существует ритуал, что совершается глубокой ночью. Последователи учения наряжаются в различные костюмы, например, в костюм императора, литератора, старухи, нищего, злого духа и так далее, и танцуют по кругу, внутри которого сидит жрец и исполняют необычную мелодию. В конце ритуала вызывают бога подземного мира, и танцующие могут загадать желание, и оно будет исполнено. Слышать подобное от патриарха Шинсу было очень странно. «Загадать желание, которое будет исполнено?» слишком хорошо, чтобы быть правдой», — заявил Аватуно Номахита. Патриарх Шэньсю погладил бороду и покачал головой. «Есть ли в мире благо, которое достается просто так? Желания, конечно, могут быть исполнены, но есть цена, которую нужно заплатить. И цена эта такова. Одного из участников ритуала — «Должен забрать бог подземного мира». «Значит, ему суждено умереть?» Аватано Махита открыл рот от удивления. «Таков ритуал!» Патриарх Шэньсю кивнул, а затем перевел взгляд на Джанжо. «Однажды я видел этот ритуальный танец. Его участники собрались в круг, и их движения были очень странными». Руки высоко подняты, одна нога задрана, другая лишь кончиками пальцев опирается на землю. «Очень похоже на позу, в которой мы нашли труп верблюда!» — воскликнула Шангуань Ваньер. Джан Джон на мгновение задумался и спросил патриарха Шэньсю. «В чем смысл этого танца?» Патриарх Шэньсю покачал головой и ответил. Не знаю, но я помню его название. Танец великого света. Танец великого света? Джан Джо повторил это название несколько раз и кивнул. В этот момент патриарх Шинсю задумался на мгновение и добавил: Я помню, что бог, которого призывают в ходе ритуала, это одно из зороастрийских божеств. «Женщина с человеческим телом и кошачьей головой!» «Ох!» — воскликнула Шангуань Ваньер. Аватано Махита напротив побледнел и потянул Джан-Джо за рукав. «Разве труп верблюда не лисили конечностей и не заменили их на отрубленные кошачьи лапы? Тут точно есть какая-то связь! Это же говорит о том, что здесь замешан кот-демон!» спросила Шангуань-Ваньер. «Кто знает? И кот-демон, и бог подземного мира — коты. Так что, быть может, мы говорим об одном и том же. Но ты забываешь, что коты-демоны пришли с запада, как и зороастризм», — со всей серьезностью ответил Аватуно Махита. Джан-Джо был единственным, кто не проронил ни слова. Но все же он прервал молчание и заявил. «Рассуждение о демонах и богах — рассуждение об иллюзиях, в которые нельзя верить». Патриарх Шенсюр смеялся. «Мне скучно говорить с вами о таких странных и причудливых вещах, поэтому на сегодня достаточно. Я и так уже нарушил запрет». С этими словами патриарх сел, скрестив ноги, и положил руки под живот, чтобы сложить пальцы в жесте Дхьяна Мудра. От него исходила необычайно величественная аура, и казалось, что он мгновенно вошел в чистое Самадхи. Руки, сложенные в Дхьяна Мудра, сообщали, что патриарх собирается медитировать. Джан Джо заставил всех встать и поклонился на прощание. Помни, что суть прошлого недостижима, суть настоящего недостижима, суть будущего недостижима. Мир движется вперед, все есть иллюзия. Всякий раз, когда ты будешь поддерживать свое внутреннее пробуждение, ты сможешь понять то, что стремишься понять, сказал патриарх шанцю Я запомнил, почтительно кивнул Джанжо. Да будет так. Патриарх Шинсю замолчал, принял удобное положение, а затем по двору разнеслось пение. Патриарх исполнял мантру Шурангама. Намасата сугатая, архатта самак, самбудхаса, сатата, будда сам. По своей мощи сутра напоминала львиный рык, сотрясающий сердце и душу, и проникала в самые дальние уголки сознания. Однако внимательная Шэнгуань Ваньер заметила кое-что другое. «Патриарх Шэньсю поет мантру Шурангама, но я не вижу, чтобы его рот открывался и закрывался. Почему я слышу звук не ушами, а в своей голове?» После слов Шангуань Ваньер все переглянулись и увидели, что рот патриарха Шэньсю и правда плотно закрыт. Вот так чудо! «То есть великая практика патриарха», — объяснил шепотом Идзин, выводя Джанжо и его спутников. «Сначала мы жжем благовония и очищаем наши тела, а затем читаем сутры вслух». Патриарх Шэньсю читает их своим духом. «Своим духом?» «Именно. В своем совершенствовании патриарх вышел далеко за пределы природы и пяти скандх, поэтому читает сутры, не открывая рта, и созерцает тысячи миров даже с закрытыми глазами». «Как это возможно?» — спросил Аватано Махито. Идзин замялся, не зная, как объяснить. «Только монах, достигший высшего уровня в своем постижении учения, способен на такое. А вы не прошли через практику вещей, вот и не понимаете, что это значит. Достаточно трудно объяснить это так, чтобы обычный человек понял. Но ну, я попробую. Вы слышали о чревовещании?» О чревовещании? Шенгуань Ваньер замерла на мгновение. Да, я бы сказал, что такое чтение сутр похоже на чревовещание, но посредством духа а не как обычно представляется. В этот момент Джан Джо, который шел впереди, внезапно остановился и обернулся. Что вы только что сказали? Я сказал посредством духа. Нет. это! «Чревовещание?» «Да, чревовещание!» «Чревовещание!» Джан-Джо внезапно оживился и потянулся к Шангуань-Ваньер. Та была ошеломлена его порывом и чуть не потеряла равновесие. «В чем дело?» — испуганно спросила она. «Я должен спросить. В ту ночь, когда черный кот произнес те страшные слова, кроме ее императорского величества...» «Тебя и принцессы Тайпин! В спальне же был еще кто-то из прислуги!» В широко раскрытых глазах Джан-Джо мелькнула искра озарения. «Да?» — кивнула Шангуань-Ваньер. «Вы считаете, что...» Голос черного кота на самом деле принадлежал служанке, которая говорила с закрытым ртом? Шангуань-Ваньер, казалось, догадывалась, о чем думает Джан-Джо. «Где эта служанка?» «Думаю, во дворце», ответила Шингуань Ваньер. «Вперед, во дворец Хань Юаньгун. Гун!» Джан Джо сложил в руке свой веер и бросился прочь. А вата -но -махита был сбит с толку диалогом Джан Джо и Шингуань Ваньер. Стоило им покинуть двор, как они увидели, что Ли Додзо собирает своих солдат и что-то бормочет себе под нос. Увидев вышедшего Джан Джо, Ли Додзо тут же подскочил к нему. «Я не нашел серебро. И что мне теперь делать?» «Не нашел, значит, не нашел. Нам нужно вернуться во дворец. У меня появились важные дела», — ответил Джан Джо. «Как же так? А я?» «Черная ярость. Давай пока отложим этот вопрос. Поговорим позже». «Тогда я подожду вас для поисков», — Ли Додзо закатил глаза. Джан-Джо и его спутники попрощались с Эдзином и поспешно направились обратно. Когда они приблизились к восточным воротам храма, то увидели процессию с повозки и лошадей, въезжающих внутрь. Лошади были статные и высокие, а повозка, богато украшенная, спереди и сзади, окруженная десятками слуг. Джан-Джо, не поднимая головы, прошел мимо повозки, но та вдруг со скрипом остановилась. «Вы, стало быть, придворный истереограф Джан?» раздался мужской голос. Джан Джо обернулся и увидел одетого в черный халат человека. Он вышел из кареты с помощью слуги и подошел к Джанжо. Мужчина был высокий, и на вид ему можно было дать лет 25-26. На его красивом лице застыла скорбь, а в уголках глаз блестели слезы. Подойдя к Джанжо, он склонил голову. «Разве вы не пожалованный князь уезда Гао-Ян?» Джан-Джо взглянул на мужчину и поспешил помочь ему, протянув руку. «Кто это?» — спросил любопытный Аватано Махита Шэнгуань Ваньер. «Муж принцессы Аньле. Не могу поверить, что это он!» мохито прикрыл рот рукой. Это был отец мальчика, о смерти которого рассказал Ди Цян Ли, того мальчика, что умер таинственной смертью в седьмой день первого месяца. И муж принцессы Аньле, сын у саньсы носивший имя у Чун-Сюнь. Зачем же уездный князь пожаловал в храм посреди ночи? Джан Джо и У Чун Сюнь, очевидно, были знакомы. На то есть причина. У Чун Сюнь испустил долгий вздох и указал на слугу перед повозкой. Слуга держал в руках ритуальную табличку, на которой были начертаны иероглифы. На таких табличках обычно писали имя покойного человека. Эти же иероглифы складывались в имя погибшего ребенка. «Для моего сына», — сказал У Сюнь. Из глаз его скатились слезы. «То, что произошло той ночью, действительно большое несчастье. В жизни многие вещи приносят боль, и боль от потери сына сводит с ума». Джан Джо искренне сочувствовал ему. «Придворный стереограф знает о случившемся?» Я немного слышал об этом. Хорошо. В таком случае не будем попусту говорить. Перейдем сразу к делу. У Чун Сюнь вытер слезы, поправил одежду и глубоко поклонился Джанжо. О чем вы хотите меня попросить? Озадаченно спросил Джан Джо. Придворный истереограф. Никто в двух столицах не может сравниться с вами в умении понимать суть происходящего, поэтому прошу вас помочь пролить свет на смерть моего сына, жалобно взмолился у Чун Сюнь. То есть мой сын умер загадочным и трагическим образом. Если мне не удастся поймать настоящего виновника, то я недостоин называться отцом прошу вас привлеките убийцу к ответственности за смерть моего сына я буду вам бесконечно благодарен учен сюнь несколько раз поклонился и надрывно зарыдал уездный князь мы можем обсудить этот вопрос позже придворный стереограф согласен помочь учен сюнь поднял голову в его глазах мелькнул огонек надежды Глядя на его искаженное скорбью лицо, Джан Джо глубоко вздохнул. Сейчас у меня есть важные дела, я могу посетить вас сразу же, когда появится возможность. Хорошо, благодарю, придворный истереограф. Я, Учон Сюнь, лично приму вас. Осознав, что Джан Джо согласился на его просьбу, Учон Сюнь облегченно выдохнул, и расслабил нахмуренные брови. «Договорились. уязный князь, берегите себя. Прощайте», — кивнул Джанжо джо и повернулся, чтобы уйти. «Как мне его жаль! Такая трагедия!» Сочувствием воскликнул Аватуно Махита, садясь в повозку вместе с Джан-Джо и Шангуань Ваньер и смотря вслед удаляющемуся У Чун сюню Повозка тронулась. Процессия покинула храм Дзяньфу и направилась ко дворцу Ханьюаньгун. Аватано -ну Махита немигающим взглядом уставился прямо на Джанжо, а затем на Шэнгуань Ваньер и спросил: Почему мы сейчас едем во дворец Хань-юаньгун? Почему вы так спешите вернуться туда, если до сих пор не нашли никаких улик, касающихся пропавшего серебра? «Вы начальника Ли?» «Чтобы пролить свет на то, что случилось той ночью с императрицей», спокойно ответил Джан-Джо. Его глаза были слегка прикрыты. «Почему вас волнует именно это?» «Потому что мы нашли зацепку», — заявила Шэнгуань Ваньер. «Зацепку? Какую?» Заметив непонимание, мелькнувшее в глазах японского посла, Шангуань Ваньер объяснила. «Той ночью, когда черный кот на человеческом языке изрыгал проклятие, в спальне были только ее императорское величество, я, принцесса Тайпины, и служанка. Я не заметила, чтобы служанка открывала рот, Но придворный историограф, увидев, как патриарх читает мантру «Шурангама» и, услышав слово «чревовещание» из уст монаха Идзина, догадался, в чем может быть дело. Аватано Махито, понимающе кивнул и повернулся к Джанжо. «Вы считаете, что служанка может быть причастна?» Сначала это были только догадки, но патриарх Шенсю, который читал сегодня ночью мантру, не открывая рта, подтвердил мои подозрения. Джан Джо рассеянно смотрел в окно повозки. Начнем с того, что у служанки свободный доступ к спальне, поэтому она могла спрятать черного кота в длинной юбке, принести его и выпустить, пока ее императорское величество принцесса Тайпин и Ваньер не видели. Предполагаю, что потом она просто стояла в стороне и выжидала момента, когда ее императорское величество испугается. Тогда она с помощью чревовещания произнесла проклятие, потому и казалось, словно черный кот выплевывает слова на человеческом языке. «Гениально!» — Аватано Махита восторженно хлопнул в ладоши. «А что же насчет слов, которые появились на стене и странным образом исчезли? Как вы это объясните?» «Пока не знаю, но если служанка действительно в этом замешана, мы узнаем правду, когда поймаем ее». Джорас смеялся. «Быстрее, быстрее!» Аватано Махито высунулся из окна повозки и крикнул, торопя кучера. «Ваньер, что ты знаешь об этой служанке?» — спросил Джанжо. «Ничего особенного». «Ты чиновница, отвечающая за гарем. Разве тебе не должны быть известны все подробности о женщинах при дворе?» — недоуменно спросил Джан-Джо. «Будь я в Лояне, то знала бы все. Несмотря на то, что Императорское Величество находится в Чанане уже больше года, слуг из Лояна так и не удалось привести. «Двору не хватало рабочих рук, поэтому пришлось найти несколько служанок из дворца тай чтобы они служили императрице, и эта женщина — одна из них», — объяснила Шангуань Ваньер. Со времен гао известного по личному имени Ли Юань, до правления императора гао известного под именем Ли Джи, Столица династии Тан находилась в Чанане, а дворец Тайдзигун был императорским дворцом, и потому там было множество служанок. После воцарения династии Учжоу императрица Уцзетян перенесла столицу в Луян, оставив некоторых служанок во дворце Тайдзигун, которые стали именоваться «Оставшиеся слуги». «Эту женщину зовут Чанле», и она уже долгое время находится во дворце Тайдзигун. Она весьма осмотрительна и всегда с особой ответственностью подходила к работе. Обычно она ведет себя скромно и мало говорит. Вопреки возрасту она умеет играть на цине, играть в главные шашки вайдзи, заниматься каллиграфией и живописью. Она весьма хорошо воспитана поэтому я приняла решение оставить ее при дворе». «Больше я ничего не знаю», — сказала Шангуань-Ваньер. «Это уже не так важно. Когда мы найдем эту служанку, то все от нее и узнаем». «Как я утомился за этот день! Пожалуй, посплю немного. Разбудите меня, когда мы доберемся до дворца». Джан-Джо вытянулся и лег поперек повозки, закрыл глаза и вскоре уснул. Ночь постепенно подходила к концу. Огромную луну в какой-то момент закрыли густые облака. Чернильное ночное небо мрачно хмурилось. Дул холодный ветер, навевая опасения, что скоро пойдет снег. Величественный дворец хань Юаньгун хранил молчание, оттого напоминал дракона — безмолвно павшего ниц. Повозка остановилась перед воротами Дань Фэн Мэнь. Вялые сонные солдаты, охранявшие въезд, проверили повозку и жестами позволили проехать дальше. Зал в задней части дворца Хань Юаньгун купался в слабом свете. Джан Джос просонья зевал, будучи не в силах оторвать взгляд от колеблющегося пламени свечи. Пошел снег. Снежинки падали на землю крупными хлопьями, и вскоре вся земля оказалась укрыта белоснежным одеялом. Шэнгуань Ваньер и Аватано Мохито сидели по обе стороны от Джан-Джо. Их глаза облестели, когда они осматривали зал. За их спинами скалой возвышался Лидодзо и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Посему так долго?» спросил шепотом Авата Номахита. «Дворец большой!» Шангуань Ваньер зажгла палочку благовоний сандалового дерева, и дым закружился, спиралями поднимаясь в воздух. «На дворе глубокая ночь, и все дворцовые служанки спят». Когда благовония догорели, за дверью послышались шаги. В зал вошла стройная придворная дама лет 15 или 16 отроду. Она тяжело дышала, вероятно, сильно запыхалась от бега. Ну, Шангуань Ваньер бросила взгляд за спину пришедшей служанки и увидела, что там никого не было. Ее брови тут же нахмурились. «Прошу прощения, но служанки Чан -Лэ в комнате нет». «Нет? А где же она?» «Этого я не знаю». «Почему ты не нашла ее?» — раздраженно спросила Шангуань Ваньер. Служанка развернулась и поспешно вышла. «Дворец слишком велик, чтобы несколько служанок могли обыскать его и найти нужного нам человека. Боюсь, это займет много времени. Пусть мои люди тоже отправятся на поиски», — предложил Ли Додзо. «Хорошо», — кивнул Джанжо. Ли Додзо развернулся и вышел, а охранники, стоявшие снаружи, вскоре разошлись по дворцу. Джан Джо, Шангуань Ваньер и Аватано Махита прождали около часа, но никто так и не пришел. «Это подозрительно!» — Шангуань Ваньер вскочила на ноги. «Не могла же она сбежать! Почему ее до сих пор не привели?» В этот момент в зал вошел Ли Додзо. «Как успехи!» спросил Аватано Махита. «Мы обыскали каждый уголок, но не нашли ее». Ли Додзо почесал голову и повернулся к Шангуань Ваньер. «Может, она улизнула?» «Возможно, она узнала, что мы ищем ее для допроса. Вопрос только, откуда?» ледяным тоном спросила Шангуань Ваньер. Пока они говорили, послышался чей-то крик. «Пожар!» «Пожар!» В этот момент снаружи воцарился хаос. Пожар во дворце — дело неслыханное, поэтому Джан-Джо и его спутники тут же выбежали из зала. Солдаты из придворной армии юй -Линь показывали руками куда-то на север. Огонь горел так ярко, что небо на севере окрасилось в красный цвет. «Какой сильный!» — испуганно прошептал Авата Махита. «Это храм Хуготянь горит!» Шэнгуань Ваньер была прекрасно знакома с дворцом Ханьюаньгун, поэтому сразу же поняла, где разгорелся пожар. «Кто-нибудь, скорее, тушите!» Все придворные слуги засуетились, хватая различные ведра, наполняя их водой и убегая на север. «Черная ярость, отправь отряд, чтобы защитить ее императорское величество, а вы все на пожар!» Джан Джо прищурился, устремив взгляд в сторону вздымающегося столпа огня, и спокойно добавил: «Мы тоже пойдем». В мгновение ока они покинули зал Ханьлян и направились на север. Дворец Хань -Юань -гун занимал огромную территорию, разделенную на три части: от ворот Дань до зала Цзэ-Чэнь-Дянь была зона для ведения государственных дел, а именно залы и павильоны, где императрица обсуждала политические дела с чиновниками, принимала иностранных послов и занималась повседневными задачами. От зала Цзэджэндянь до озера Тайячи располагалась зона, где императрица отдыхала. К северу от озера Тайячи тянулся ряд зданий, что использовались для развлечений, прогулок, ритуалов. Среди них был храм Хугатянь. Он был не таким большим, как национальные храмы, как, например, Дзяньфу, но здесь императорская семья совершала ритуалы. Храм Хугатянь был посвящен Будде, поэтому пожар в таком месте был делом серьезным. Путь от зала Ханлян до храма Хугатянь не близкий, и к тому времени, когда Джан-Джо и остальные прибыли туда, двор был уже полон людей. Бесчисленные слуги и солдаты вбегали и выбегали, используя всевозможную утварь, чтобы принести воду для тушения пожара. Хаос правил этим местом. Когда они достигли храма, то увидели, что огонь распространяется, и здания вокруг тоже охвачены пламенем. «Кто это устроил?» Шангуань Ваньер была вне себя от ярости. Ее брови сошлись на переносице. Вскоре прибежал пожилой придворный Евнух, за которым следовали несколько служанок. Все они с ног до головы были покрыты пеплом, грязью и пылью, а волосы и брови Евнуха были подпалены огнем. «Приветствую вас!» «Из-за чего все это?» — сердито спросила Шангуань Ваньер. «Не знаю». Пожилого Евнуха бросила в дрожь, стоило ему увидеть выражение лица Шэнгуань Ваньер. «Огонь вспыхнул неожиданно!» «Как пожар может начаться неожиданно?» Почти взревела Шангуань Ваньер. «А если это поджог?» Спросил аватана Махита. «Невозможно!» Покачал головой Евнух. «Дворец находится под самой лучшей защитой в городе. Тут множество стражников никому не удастся проникнуть внутрь. Храм охраняют в три смены». «За каждым залом присматривают дворцовые служанки. Никто не может проскользнуть мимо них просто так». Все согласно закивали. Никто из посторонних не мог пробраться внутрь и разжечь огонь, если только у него не было крыльев. «Где начался пожар?» — спросил Джанжо. Евнух указал на север. «Похоже, в тянь ван дянь. Это был главный павильон всего комплекса Хуготянь, расположенный прямо за храмом. Джан-Джо повел людей к задней части храма. Они миновали несколько ворот и попали в большой зал. Шэнгуань Ваньер смотрела на открывшееся перед ней зрелище и бледнела на глазах. «Огромный зал выгорел полностью». Когда мы поняли, что начался пожар, этот зал уже полыхал так, будто пламя вырывалось из пасти дракона. Потушить его было невозможно. Мы сдались и бросились спасать остальных, — сказал Евнух, повесив голову. Джан-Джо прищурился и кивнул Шангуань-Ваньер, подтверждая, что слова старого Евнуха были правдой, и никто не подходил к великому залу. Снег толстым одеялом покрывал открытое пространство вокруг зала Тянь-Ван-Дянь, на земле не было ни следа. Ее ровным слоем устилал белоснежный покров. «Эта служанка виновата!» вышла вперед одна из придворных работниц, сотрясаясь от дрожи. Ее лицо побелело от страха. «Ты признаешь свою вину?» обжигающе ледяным голосом спросила Шангуань-Ваньер. Не судите меня за то, чего я не делала. Зашлась в рыданиях служанка, падая на колени перед Шенгуань Ваньер. Не судить тебя. Этот храм императорский дом молитв, и не мне говорить тебе, насколько он важен. Ты головой отвечаешь за его сохранность, но была так неосторожна и безответственна, что допустила пожар. Ты заслуживаешь смерти. Пожалуйста, пощадите. «Все не так, как вы думаете!» Услышав слова Шангуань-Ваньер, служанка испугалась так, что ни кровинки не осталось в ее лице, ведь она могла умереть. «Я не устраивала пожар!» «Хочешь сказать, я клевещу на тебя?» «Нет, что вы, я не смею!» Девушка вытерла слезы. «Как и подобает покорной слуге, я сегодня вечером вошла в зал» тщательно проверила все внутри и снаружи и погасила все благовония и свечи, чтобы не осталось ни одного огонька. Как же мог начаться пожар? Ах!» Внезапно служанка вскрикнула, вскочила на ноги и посмотрела в глубину разрушенного зала. Ее и без того бледное лицо побелело еще больше. Взгляды окружающих были прикованы к ней. «В чем дело?» — сердито спросила Шангуань-Ваньер. «Сестра Чанле все еще внутри!» — воскликнула служанка. «Чанле?» — Шангуань-Ваньер судорожно втянула холодный воздух и схватила служанку за рукав. «Ты хочешь сказать, что Чанле в главном зале?» «Не Чанле ли искали Джан-Джо и его спутники?» «Да, именно!» — крикнула служанка. «Что, черт возьми, происходит?» Шангуань Ваньер была так зла, что ее трясло. Придворная служанка упала на колени и поведала. «Как раз, когда я закончила осмотр главного зала и вышла, чтобы закрыть и запереть двери, подошла сестра Чанле и сказала, что хочет войти». «Войти? Зачем ей понадобилось в зал посреди ночи?» спросила Шангуань Ваньер. Я спросила сестру Чанле об этом, и она сказала, что недавно во Дворце произошли очень и очень странные события. У нее не нашлось времени зайти в храм в течение дня, поэтому она специально дождалась, когда закончит работать, и пришла сейчас возжечь благовоние, преклонить колени и помолиться о благословении. Мы хорошо знакомы, и сестра Чанле всегда добра ко всем. Поэтому я впустила ее и велела запереть дверь зала после молитв. Вы думаете, она не вышла из зала? – спросил Аватуна Махита. Он всем сердцем надеялся на счастливый исход событий. По другому и быть не может. Служанка задумалась на мгновение и решительно покачала головой. После того, как она вошла в зал, я направилась в свою комнату чтобы постирать одежду девушка указала рукой направо где располагался ряд небольших комнат в которых отдыхали придворные служанки в нескольких сотнях шагов от зала тянь ван дянь я закончила стирать одежду и вышла с тазом грязной воды чтобы опорожнить его как увидела сестру чанле ты видела ее мягко спросил джанжо да Дверь в главный зал была полуоткрыта, и хоть я и была далеко, но все равно заметила сестру Чан Ле, стоящую на коленях под статуей. «Ты уверена?» «Уверена. Я не могу ошибиться», покачала головой служанка. «Я очень хорошо знаю сестру Чан Ле. Она стояла ко мне боком, поэтому я видела ее лицо в профиль. Было холодно, но, несмотря на это, Она стояла на коленях на земле, с прямой спиной и сложенными руками, не двигаясь. Сестра Чанле очень набожная. «Могла ли она закончить молиться и уйти до твоего возвращения? Быть может, она ушла до того, как ты закончила выливать грязную воду?» — спросил Аватано Махита. «Нет», — снова покачала головой придворная служанка. «Почему?» Джан-Джо подозрительно сузил глаза. Придворная служанка указала на заснеженную землю вокруг. «Когда сестра Чан-Лэ пришла, чтобы помолиться, небо было пасмурным, и вот-вот должен был пойти снег. Когда я вышла слить грязную воду и увидела ее стоящую на коленях, снег уже выпал. Видите, какой толстый слой снега лежит? Но на земле нет ни одного следа». «Значит, она не выходила!» Сказав это, служанка зашлась в безудержных рыданиях. «Бедная сестра Чанле! Она, должно быть, погибла в огне!» «Надеюсь, ты не врешь нам в глаза?» — грозно спросила Шэнгуань Ваньер. «Я бы не посмел лгать, даже будучи самым отважным человеком на свете!» Старый Евнух подошел и сказал... «Я тоже видел, как сестра Чанле вошла в зал. Служанка говорит правду». «Быть может, когда Чанле стояла на коленях и молилась о благословении, она случайно подожгла храм?» — предположил Авата Номахита. Джан-Джон мгновение задумался и покачал головой. «Не думаю. Благовония, свечи и тому подобное горят достаточно слабо, Даже если бы она случайно задела свечу, опрокинула ее на пол, и оттого разгорелся огонь, она бы успела его потушить. Да и времени, чтобы спастись, было достаточно. Она бы не погибла в огне. Все согласно кивнули. «Внимательно осмотрите снег вокруг зала. Проверьте, нет ли там каких следов», — приказал Джан-Джо окружающим его солдатам. Солдаты и слуги разбежались по разным углам двора. Вскоре осмотр был завершен. На заснеженной земле вокруг большого зала не удалось найти никаких следов. А значит, никто не входил в храм и не выходил из него. «Похоже, она действительно погибла», — со вздохом сказал Аватано Не говоря ни слова, Джан-Джо пошел к развалинам зала, заложив руки за спину, и стал всматриваться во вздымающиеся клубы дыма. Толпа последовала за ним. Когда они приблизились, Ли Додзо приказал солдатам убрать обломки рухнувших балок. До пожара зал был таким высоким, что сейчас на его расчистку ушло много времени и сил. Джан-Джо объяснил, что они ищут тело погибшей женщины, поэтому солдаты разбирали завалы очень аккуратно и тщательно. Примерно через час раздался возглас удивления. «Что случилось?» — спросил Джан-Джо, подойдя поближе. Стоило ему все хорошенько разглядеть, как он не смог удержаться и ошарашенно вскрикнул. Огромная статуя упала на землю, разломившись на две части, и это была фигура почитаемого императорской семьей Небесного Владыки. Статуя была вырезана из цельного гигантского куска сандалового дерева и представляла собой идеальную копию Небесного Владыки. Высотой она была в один джан и такой толщины, что ее могли обхватить лишь несколько человек, взявшись за руки. Пламя не пощадило статую. Та обуглилась до черноты. Фигура оказалась разломана на две части так, что верхняя ее половина упала по диагонали на землю, образовав треугольник с землей и постаментом, на котором она когда-то стояла. Обломки крыши обрушились сверху, и под тем, что осталось от статуи, образовалось небольшое пространство, заполненное пеплом и невыносимым запахом Гарри. Евнух, сжимая в ладонях обуглившуюся заколку, опустился на землю и поднял руку. От горя он застыл, как вкопанный. «Это принадлежала сестре Чанле!» Тут же воскликнула придворная служанка. «Похоже, она действительно сгорела заживо!» Горестно вздохнул Аватана Махита. В таком сильном пожаре прочная статуя из сандалового дерева сгорело почти дотла, значит, тело человека из плоти и крови тем более превратилось бы в пепел. Лицо Джан-Джо исказилось от кривой усмешки. Они все никак не могли найти хоть кого-нибудь, кто смог бы пролить свет истины на произошедшее в императорских покоях. Он был уверен, что благодаря сестре Чан-Ле дело, скорее всего, будет раскрыто, Но неожиданный пожар помешал его планам, и последняя зацепка была потеряна. а раздался чей-то крик. На этот раз кричал Ли Додзо. «В чем дело? Чего это ты вдруг так испугался?» — раздраженно спросил Джанжо. «Смотрите!» Взволнованный до невозможности, Ли Додзо указал рукой на землю. Все подошли к нему и склонились, чтобы лучше рассмотреть, что там. Удивление застыло на лицах. Вокруг воцарилась мертвая тишина. На земле в обожженной потрескавшейся кирпичной кладке виднелся гигантский след, оставленный кошачьей лапой то был покрытый слоем пепла отпечаток кошачьей лапы размером с умывальник. Ни у одного обычного кота не могло быть таких огромных лап. Вспомнив странный случай, произошедший во дворце, люди обменялись недоумевающими взглядами. «Командующий!» В этот момент подошли несколько солдат, таща за собой мужчину. «Что случилось?» — громко спросил Лидодзо: Мы поймали подозрительного человека. Солдаты повалили человека на землю. — Демон! Демон! Не убивайте меня! — надрывая горло, истошно кричал мужчина. Казалось, он ощущал себя на краю гибели. Судя по одежде, он был одним из слуг лет шестнадцати или семнадцати от роду. Его лицо исказилось от страха. Он вцепился руками в волосы, а от его штанов исходил отвратительный запах мочи. «Сяо У? Что с тобой случилось?» озадаченно спросил старый Евнух, помогая ему подняться на ноги. Юноша по имени Сяоу посмотрел на Евнуха и закричал. «Дядя, помогите! Помогите!» «Что Джанжо посмотрел на солдат и указал на Сяо У. «Придворный стереограф. Мы обыскали окрестности и нашли этого пса, упавшего в обморок в одном из западных углов. Он пришел в себя и начал истошно вопить и кусаться. Кажется, он сошел с ума. Все это выглядело очень подозрительно, поэтому мы его схватили». Джан-Джо пристально посмотрел на Сяо У и спросил старого евнуха. «Кто это?» «Придворный стереограф. Это мой племянник, который служит во дворце. Обычно он тихий и скромный, но сегодня что-то довело его до такого состояния». «Дядя, я видел демона! Кота-демона!» Чуть ли не плача, воскликнул Сяо У. У Джан-Джо тут же округлились глаза от удивления. Сяоу, мы здесь, с тобой, не бойся, расскажи, что случилось? Джан Джо подошел к Сяоу и заботливо похлопал его по плечу. Старый Евнух успокаивал его еще некоторое время, и Сяоу наконец затих. Этой ночью я был свободен от несения службы во дворце. Погода выдалась холодной. «Я выбрался на западную сторону двора, чтобы найти безлюдный уголок и выпить». Сяо У вытер слезы. Зачем пить тайком?» шепотом спросил Аватану Махита у Шэнгуань Ваньер. «Таковы правила. Дворцовые чиновники и придворные слуги не имеют права выпивать, а те, кто пьет без разрешения, подвергаются жестокому наказанию. Им суждено пережить...» «Восемьдесят ударов плетью!» Джан-Джо махнул рукой, приказывая всем замолчать. Сяо У принялся безудержно рыдать. «Я пил вино, ел мясо и был на седьмом небе от счастья, наслаждаясь личным пиром, как вдруг услышал шаги. Я испугался, поспешно спрятал вино и мясо и выбежал наружу, и вот в темноте...» «Я увидел фигуру!» «Кого же ты увидел?» — спросил старый евнух. «Я увидел женщину, и, судя по одежде, она должна быть дворцовой служанкой». Сяоу залился краской. «Я тогда был пьян, и возбуждение ударило мне в голову. Мне захотелось развлечься, поэтому я подошел и принялся заигрывать с ней». Однако женщине было все равно на меня. Она продолжала идти вперед, что раздражало меня. Я сделал несколько быстрых шагов и потянул ее за рукав. «Подлец, как посмел ты совершить такое?» — отчитал его старый евнух. Вину одурманило меня!» — жалобно всхлипнул Сяо У. «Хватит, продолжай, пес!» нетерпеливо потребовал Ли Додзо. «Я потянул ее за рукав и, увидев, что она остановилась, стал ласкать ее. Однако она не реагировала, и я...» «Что ты сделал?» Я схватил ее за плечи обеими руками и потянул на себя. Когда она повернулась, я увидел... «Увидел!» Тело Сяоу сотрясалось от рыданий. Он не мог найти в себе силы продолжить рассказ. Что же ты увидел? Требовательно спросил Джан Джо. Страшное лицо! Закричал Сяо. -У. Что это значит? Я увидел кошачью морду всю в свежей крови. Она оскалилась, глядя на меня. Ее лицо, точнее морда, исказилось от ненависти. Это был демон! Кот-демон. Глаза Сяоу закатились, и он чуть не упал в обморок. Женщина с кошачьей мордой. Ли Дзо дернул Сяоу за воротник. Ты не ошибся? Нет, совершенно точно нет. Она стояла прямо передо мной, и я видел ее ясно, словно днем. Тогда я так испугался что у меня потемнело в глазах, и больше я ничего не помню Сяо Сяу-У заплакал. Ветер горестно завывал. Снег продолжал падать с неба. Все замерли. Никто не решался нарушить воцарившуюся тишину. Спустя долгое время Авата Махито наконец посмотрел на Джан-Джо. «Господин, и здесь по ночам...» «Разгуливает кот-демон!»